Это Крутицкий решил выставиться, а она держалась бы в тени. Но псих, если он, конечно, псих, мог сбросить что-нибудь на девушек. Можно считать, что Катя легко отделалась. Виктория Павловна вздохнула. Нелепая случайность отняла у девушки все. Хотя не все. Вот Крутицкий действительно потерял все. Как уже говорилось, репортёр криминальных новостей Александр Каморный дело своё знал отлично. К тому времени, как в эфир пошли криминальные новости, он уже успел многое выяснить. И про конкурс, и про смену претенденток на первое место, и про вчерашнюю трагическую случайность в ресторане, в результате которой замечательная красавица Катерина Михайлова не смогла участвовать в конкурсе Мисс Абаяни, да и вряд ли теперь сможет продолжать карьеру. Каморный мигом сопоставил в уме случайный пожар у Клары и Карла, раненную девушку и ее счастливую соперницу, которая из-за убийства своего покровителя тоже, надо сказать, ни черта не получила. Запахло журналистским расследованием. Загадочное самосожжение. Изуродованная красавица-фотомодель публика такое обожает. Но что касается убийства Крутицкого, то если его заказали конкуренты – В это дело коморный нос не сунет, а вот если порезвиться вокруг всей истории с фотомоделями и конкурсом, можно сделать интересный материал. На следующее утро Каморный решил ковать железо, пока горячо, и с этой целью позвонил в агентство Куницыной. Там ответили, что Виктория Павловна очень занята, и уделить время для интервью в этом месяце вряд ли сумеет. Пробовали подъехать в больницу имени рисмана и уже уговорили было Катину, лечащую врачиху, пропустить их к девушке? Как вдруг совершенно не кстати явился зав. отделением глянул на врачиху так, что она мгновенно стала вдвое меньше ростом, а на самого Каморного с оператором рявкнул, чтобы духу не было в отделении разных проходимцев. Он проследил, как невезучие телевизионщики вышли на улицу, и там, оглянувшись на дверь, добавил вполголоса несколько крепких мужских словечек, чем, надо сказать, Каморного нисколько не удивил. Странно все это задумчиво протянул Каморный. С одной стороны, вроде бы все логично. Вывели из игры претендентку на первое место, чтобы протеже Крутицкого смогла получить выгодный контракт с этой фирмой, как ее. парфюм Но не слишком ли дорогой способ? Поджег себя и кинулся головой в зеркало, чтобы осколки поранили девчонку? Не проще ли было действовать бритвой? А, Коль? Хм. Оператор Николай поюжился, но кивнул... «И ничего у них не вышло», — продолжал Каморный. «Самого Крутицкого кто-то замочил, то есть не кто-то, а этот осветитель ненормальный». «Так она его наняла, баба эта Куницына», — оживился Николай, «за то, что он ее девчонку порезал». «Хм, «Очень смешно», — буркнул Каморный. прям таки бандитские разборки какие-то получаются». «Ты вот что скажи», — наугад забросил он удочку. Вокруг тебя по поводу этого дела никто не крутился, ничего такого не спрашивали? Хм, да нет, вроде, неуверенно хрюкнул Николай. Коморный сразу же отметил эту малую талику неуверенности и насторожился. Николай был замечательным оператором, но имел один недостаток: изредка любил заложить за воротник, то есть оттянуться на всю катушку. На телевидении знали про этот недостаток, и не напрасно в голову Коморного закрались подозрения, потому что кое-кто использовал его себе во благо. Коморный же очень не любил, когда таскали его материал, давно уже использованный. Это была его прерогатива знать про всех все и иметь компромат на всех.